Глава двадцать Путаница. «Фух, там так вьюжит!» — выдохнул Варлай, заходя в кабинет Донетия тюрьмы, где временно обосновался Донетий Трибан. Думал, не долетим. Три раза мимо города пролетали. Пожаловался он и запнулся, увидев, что начальство спит, откинув голову на спинку стула и от души сопяв потолок. В комнату следом за Варлаем протиснулся дюжий оборотень в тулупе, с огромной меховой шапкой на голове. Из-под шапки выбивались рыжие кудри, а лицо покрывала такая же рыжая борода, мокрая от растаявшего снега. Варлай кашлянул и Данэти вздрогнул. «Лалушенька, дай папе поспать», — сонно прохрипел он. Варлай фыркнул, сдерживая смех, а вот его спутник сочувствующе прошептал. «Дюже умаялся, мужик». Ферка не всё же достигло ушей Донеттия. Не зря они имели такие впечатляющие размеры. И оборотень распахнул глаза. «А, прилетел, наконец!» — недовольно протянул он. «Я через бурю пробивался», — обиделся Варлай. «Вот, привез господина Рихия. Он родственник господина Адаша по четвероюродной тетке. «Рад знакомству». Донети устало отёр лицо и уставился на рыжего оборотня, покрасневшими от недосыпа глазами. «Вы устали или готовы сейчас же пройти на опознание?» «Да чего откладывать, молодчик!» Рихий кивнул на Варлая. «Сказал, что Адаш в неприятности попал. Так что я сразу на выручку родичу бросился. Только хозяйство надолго оставлять не могу. У меня Жонка недавно разродилась. Адашу помогу и обратно». Трибан помимо воли испытал прилив симпатии к рыжему Верзиле. Даже захотелось спросить, кто родился, но Данете поспешил задавить несвойственную ему сентиментальность и подняться. Тогда пойдемте. Варлай, остаешься здесь, тебе еще вести господина Рихия назад. Парень сдавленно зашипел сквозь зубы, но перечить не посмел. Всю дорогу до камеры Рихи старательно убеждал Данете, что его родич не может быть замешан в дурных делах. Молодаш и мухи не обидит. Более короткого мужика еще сыскать нужно. Дескать, он даже не женат, до сих пор лишь по причине излишней скромности. Трибан, у которого дико трещала голова, слушал эти излияния в полухо. Не доходя до камеры, он остановился и придержал рихе «Я хотел бы попросить вас ничего не говорить, когда вы зайдете в камеру. Просто посмотрите на вашего родича, желательно не выказывая никаких эмоций». Потом уже, когда мы выйдем, вы скажете, ваш это родич или не ваш. Да чей же он еще может быть? удивился Рихий. Когда Данэти вошел в камеру, Адаш быстро вскочил и испуганно на него уставился. Господин, ну так правда выяснилось? жалобно спросил он. Выясняется, сухо ответил Трибан. У нас тут еще один свидетель появился. Ему нужно взглянуть, вас или не вас он видел. Какой такой свидетель? Всполошился Адаш. Чего он видел? Требан молча поманил рихие, и тот втиснулся в камеру. Совсем скрыть эмоции оборотни не получилось. Взглянув на Адаша радостно блеснувшими глазами, он застыл и дернулся, словно хотел посмотреть уже на Донетия, но сдержался. Радость в глазах сменилась недоумением. Но в остальном оборотень держался молодцом и более ничем себя не выдал. Требан же внимательно наблюдал за Адашем. Тот с боязнью и надеждой уставился на свидетеля и, заметив недоумение в его глазах, взбодрился. «На этом все», — Данетти привлек внимание Рихия и указал ему на выход. «А я виноват-то или нет?» — опомнился Адаш. «Все после», — сухо ответил Данетти и захлопнул дверь камеры. Только после этого он вопрошающе уставился на Рихия, на что тот с недоумением развел руками. «Это не наш Адаш». Харенно, запыхавшийся Донетии, поймал на первом этаже. Тот как раз направлялся к башне, где был заключен Адаш. Харен! Ранхаш остановился и, прищурившись, осмотрел взволнованного донетия Вернулся в Орлай вместе с родственником Адаша. Так вот тот сказал, что это не Адаш. Требан ожидал, что на лице Харена появится волнение, может быть, ноздри негодующе раздуются, но тот лишь глубоко вздохнул и задумчиво посмотрел в пол. «Где родственник Адаша?» — наконец спросил он. Сварлаем Требан Трибан поморщился. «Он орёт и требует вернуть настоящего Адаша. Того теперь, вероятно, только некроманты и сыщут?» Он с досадой сплюнул. «Больше года позволял себя за нос водить, как какого-то мальчишку. Что делать теперь будем?» «Допрашивать Адаша», — спокойно ответил Ранхаш. «Прямо сейчас». Но только он сделал шаг... как дверь, ведущая на улицу, распахнулась, и внутрь ввалился задыхающийся от бега оборотень. «Изаж?» — Трибан нахмурил брови, узнавая одного из своих подчиненных. «Ты что тут делаешь? Я же велел тебе и ребятам сидеть в сыске и ждать моих указаний». «Да, найти. Оборотень широко распахнул глаза. «Там...» Он запнулся и поспешно перевел дыхание. «Там еще один свидетель появился по делу об ограблении сокровищницы». «Что?» — переспросил Трибан. Ранхаш развернулся и молча уставился на Изаша. «Мы с ребятами побоялись его в сыске оставлять одного. Он бормочет постоянно, что его убьют. И сюда привезли». Трибан посмотрел на Харена и тут же распорядился. «Тащите его сюда». Очередной допрос проводили в кабинете Донетия тюрьмы, откуда предварительно спроводили Варла и Рихия. Последнего пришлось выводить под руки. убеждая, что в исчезновении его родича обязательно разберутся. Ранхаш не стал садиться, хотя Данэти любезно оставил кресло свободным и остался ждать свидетеля, заложив руки за спину. Трибан опять ощутил нарастающее напряжение, но он и сам был накручен до предела. Дело расследуется уже больше года, а тут выясняется, что главный свидетель совсем не тот, за кого себя выдает. Мало того, появляется новый очевидец, Изаж втолкнул в кабинет щуплого обросшего мужичка в заношенном до дыр тулупе. Комнату моментально заполнил запах давно немытого тела и грязного тряпья. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Нищий бродяга. Ноздри Требана было презрительно дернулись, но он сумел себя обуздать. Даже такие отщепенцы порой вносят в дела важные детали. Под холодным взглядом Харена мужичок окончательно стушевался, И попробовал отступить к двери, но там стоял Изаж. Это господин Ранхаш, ты можешь рассказать ему все, тихо подбодрил его сыскарь. Бродяга перепугался еще больше и нервно потер шею. Так я ж все рассказал, промемлил он. Еще раз, с нажимом прошептал Изаж. Изаж сообщил, что вам есть что сказать по делу об ограблении сокровищницы. Треба надоело ждать. Кто вы? «Милым меня звать», — нерешительно ответил мужичок. «Я тут, ну, в городе живу. Бродяжничаешь», — поправил Требан. «Ну, не без того, но жизнь сейчас тяжелая, так что живу, как могу», — смущенно оправдывался Милый. Трибан скривился, но спросить что-то еще не успел. Вперед шагнул Харен. «Что ты хотел рассказать?» «О, господин!» Милый сглотнул и осмотрелся, словно ища пути к отступлению. «Не гневайтесь, но видел я кое-чего той ночью». «Видел?» — перебил его Харен. «Почему сразу не пришел?» «Так страшно ж. Я кто? Творнище! Меня ж прибьют, и никто не заметит. А мне ж тоже жить хочется. Да и девчонка все равно тогда уж сбегла. На кой ей мое защитное слово?» Но я подумал, что вышестоящих ума поболее моего справится и без меня, чего уж лезть. А сейчас-то оно вон как обернулось. И девчонку сыскали, и этого... Того приперли. Требан едва сдержался от того, чтобы не скрипнуть зубами. Уязвленное самолюбие в очередной раз заныло. «Рассказывай», — велел Харен. «Что рассказывать?» — глупо хлопнул глазами нищий. «Что там делал и что видел той ночью?» С непоколебимым спокойствием перечислил Ранхаш. Ну, так жил я там, простодушно ответил милый и тут же стушевался. Стража, конечно, гоняла, но я нашел закуток, куда они не совались, и там ночевал. Прекрасное место. Ветер не дует, темный народец не шастает, спи, как младенец в люльке. Вот я каждый вечер туда пробирался и ночевал, но не более, даже отхожего места там не облюбовал. — Дальше, — сдержанно поторопил Трибан. Ну, той ночью я крепко спал. Перешел к главному милый, поэтому не сразу проснулся. Тепло, знаете ли, было. Слышу, значит, сквозь сон топот. И вроде крики какие-то. Глаза продрал, высунулся, и вижу, что этот, который гончаром у Ахляша подрабатывает, ножиком в кого-то тыкает. У меня аж сердце горлу подскочило, свет в глазах померк, А потом этого убивцу вдруг от земли оторвало, и как отшвырнет, а из темноты девчонка выныривает и к заколотому бросается. Он тогда еще шевелился, говорит ему что то руками над грудью водить начала, они синим засветились. Крики раздались бабский топот, убивца с подельниками возвращался. Девка на них рукой махнула, но от них как полыхнуло, ее сажене на пять отбросила. Она вскочила, метнулась было назад. но потом все же побёгла прочь. Дальше я уж ничего не скажу. Забился я там у себя, лишь бы меня никто не заметил. Лишние-то глаза никто не любит. За ней вроде потопали они. Дальше там стража набежала, и я на силу утёк, а то попал под раздачу. Бродяга умолк боязливо сжался, переводя взгляд с Донетия на Харена и обратно. Те мрачно смотрели в ответ. Харен, можно вас?» попросил Трибан и вышел в коридор. Дождавшись, пока за начальником закроется дверь, Данетти сдержанно спросил. «Вам тоже так кажется?» «Что нас пытаются дурить?» — спокойно уточнил Ранхаш. «Да». «И?» Договорить Трибан не успел. Пол под ногами дрогнул и раздался оглушительный грохот. Мужчины упали. С потолка обильно посыпались пыли мелкие камешки. Пол тряхнуло еще раз, уши заложило взрывом, который сопроводил звук обвала. Стены качнулись, сверху что-то бахнуло, и покладки зазмеились трещины. Когда звуки и дрожь утихли, с потолка все еще продолжала сыпаться каменная пыль. На какое-то мгновение воцарилась полная тишина, а затем послышались крики и топот. Твоем! выдохнул пораженный требан, смахивая с ушей камешки. Ранхаж приподнял голову, настороженно прислушиваясь. осыпанный пылью, он еще больше походил на статую. «Север», — определил он место взрыва. «Северная башня. Адаш», — мгновенно сориентировался требан. Хорен вскочил на ноги одним плавным движением, словно его левая нога была такой же здоровой, как и правая. «Ты к Адашу, я к амайриде. распорядился он и пружинисто сорвался в бег в сторону западной башни. По лестнице он взлетел, ни разу не запнувшись, и вихрем выскочил в коридор. Стража встретила его настороженными взглядами и поспешно расступилась. Живо открыли! рявкнул Харен и, едва дождавшись, когда отопрут дверь, ворвался в камеру. К глазам его предстал Шидай, полностью собранный и, взваливший на плечо завернутую в одеяло девушку. Та не выглядела испуганной, скорее настороженной и напряженной. Ранхаш, что произошло? Нахмурившись, спросил Шидай. Нам уходить отсюда. Ранхаш перевел дыхание и запоздало почувствовал боль в ноге. Нет, пока остаетесь здесь. Но если тряхнет еще раз, уноси ее. Распорядился он и вышел в коридор. Только здесь Ранхаш позволил себе шумно выдохнуть и раздраженно сжать губы. А Мэрида на месте. Значит, Адаш.